Глава двадцать первая. Ответный ход. Мелинда. Отворачиваюсь к камину, обнимаю себя руками за локти. — И что ты предлагаешь? — спрашиваю ровным голосом, глядя на танцующие оранжево-алые языки пламени. Рядом раздается тихий смех. — Приятно иметь дело с умными людьми. Улыбаясь той стороной рта, которую Джеральдина не видит, качаю головой. «Пока что я не дала согласия, просто хочу узнать, каков твой план». «Изволь». Джеральдина встает рядом, сплетает пальцы перед собой. «Единственный выход для тебя — это скрыться в Дремландии. Только из нее нет выдачи в Империю. К тому же она отделена океаном, а это значит, что дракон тебя не почувствует. Чтобы Сторм не отследил тебя, ты будешь наносить на руку мазь с сахронной травой. Она скроет метку на время пути». И снова все дороги ведут в Дремландию. Похоже, это судьба, наклоняя голову к плечу. Звучит неплохо, вот только путь через океан опасен и долг. Как проделать его с ребенком и уцелеть? На драконе. Я даже поворачиваю голову. Повтори. Я говорю, пара-тройка часов по воздуху, и вы с мелкой на месте. Джеральдина возвращается к креслу, приподнимает небрежно брошенный на него плащ. Ищет что-то в его складках, после чего достает шуршащий пергаментный сверток. «Чтобы ты понимала всю степень серьезности моих намерений, я не отправлю тебя в никуда. Вот, взгляни». Она протягивает сверток и ждет. «Недолго думая, принимаю его, скрываю и заглядываю внутрь». Джеральдина поясняет. «Там документы на тебя и на девочку. Купчина дом в тихом пригороде Рестауна». Это второй по величине город Дремландия. На мой вкус он будет более уютный, чем шумная столица. И деньги, конечно же. Хватит на несколько лет свободной и счастливой жизни. Ну, как тебе такой план? Смотрит на меня победоносно. Мне не остается ничего другого, кроме как признать. А ты, я смотрю, неплохо подготовилась. Подозрительно прищуриваюсь. Не пойму только, когда успела. Хмурюсь. Снова рассматривая документы с выпустившим когти крылатым львом, символом Дремландии. Как удобно, что на пергаменте только фамилия, имя и статус. Вдова с дочерью. Ни портрета, ни возраста. И тут я понимаю. «Документы делались не для нас», — шепчу потрясенно. «Это твой собственный запасной вариант. Но зачем?» «Зачем, что жизнь штука непредсказуема, Мелинда? В ней нужно уметь вертеться». Расчитывай только на себя. Вовремя соломку стелить. Смотрю на нее из-под полуопущенных век. Не жалко расставаться с соломкой». Джеральдина смеется. «Не переживай. Разживусь с другой. Благодаря связи моего мужа это решаемо. Ты лучше думай о себе и о дочери». «Что за дракон?» «Прости. Что за дракон нас понесет?» Спрашиваю и внимательно слежу за эмоциями Жеральдины. Ах, это. Она прикусывает краешек нижней губы острыми зубками. Один мой очень хороший друг. Он мне должен. Его имя не скажет тебе ничего, но ну, не волнуйся. Он не раз летал в Дремландию по моим просьбам и не только. Он не подведет и не станет задавать вопросов. Как скажешь? Хм. Джеральдина касается красными ноготочками горла, откашливается. «Что ж, раз мы все решили, тогда слушай, как мы завтра поступим». Чуть позже я стою на открытой площадке главной башни замка, выглядываясь в окружающий пейзаж, освещенный мягким сиянием полной луны. Внизу простирается обширная лужайка. За лужайкой темной стеной возвышается лес, его кроны колышутся под ночным ветром, отбрасывая причудливые тени на землю. Пахнет прохладой, дождем и дымом. Вдали слышится приглушенный вой волка, напоминая о диких силах, что таятся совсем рядом с нами. Спускаюсь с башни. Иду коридорами замка. Наверное, где-то открыто окно, потому что холодный ночной воздух обволакивает меня, пробираясь даже под платье. Кажется, пока мы болтали с Жиральдиной, Весь замок погрузился в сон. Каждый шаг по мрачным коридорам замка отдается в ушах гулким эхом. Пламя настенных факелов бросает дрожащие тени на пол. Я не останавливаюсь, лишь крепче сжимаю юбку в пальцах и ускоряю шаг. Тишина давит на уши, заставляя меня прислушиваться к каждому шорху. Наконец я подхожу к двери в спальню Вики. Медлю лишь мгновение — собираясь с духом, а затем решительно толкаю дверь. Дочка должна уже спать. Но комната пуста. Лишь смятые простыни на кровати свидетели того, что Вики была здесь совсем недавно. Проклятие! Страх сжимает сердце ледяными тисками. Пять часов назад, обратно к выходу. Нужно найти ее сейчас же, только бы не оказалось слишком поздно. Выбегаю обратно в полутемный коридор. Смотрю направо, налево, напрягаю зрение и слух, и мне вдруг кажется, что в нише, что в нескольких метрах от меня колышется декоративная портьера и раздается подозрительный шорох. «Вики?» — зову дочку. В ответ тишина. Портьера больше не двигается. Я даже начинаю думать, что мне показалось. Несмотря на это, все равно приподнимаю юбки и иду туда быстрым шагом. Сердце так сильно бьется в груди, что того и гляди, из нее выпрыгнет. Вокруг темно и пугающе тихо. Замок, что некогда был для меня домом, сейчас откровенно пугает. Сейчас он полон опасностей. В каждом углу мне мерещатся призраки, особенно в столь поздний час. Замираю напротив неподвижной портьеры. Чувствую себя так, будто стою на краю обрыва перед прыжком в пугающую неизвестность. «Давай, Мелинда, сделай это!» Протягиваю руки. Кончики пальцев касаются плотной бархатистой темно-синей ткани, которая сейчас кажется черной. «Так, ну все, хватит!» Сжимаю краешек ткани и одним резким движением отдергиваю ее в сторону. Отшатываюсь от выпрыгнувшей на меня и хохочущей дочки. «Вики!» Дочка крепко обнимает меня за ноги. «Ты меня напугала!» «Отлепляю ее от себя!» Отодвигая в сторону, распахиваю портреру до самого конца. Поджав губы, смотрю на потаную дверцу из серого дерева. Резко оборачиваюсь к дочке. — Ты что здесь сделала? — спрашиваю строго. — С кем была? — Ни с кем. Вики отводит глаза в сторону, прячет руку за спину. Явно скрещивает пальчики так, чтобы я не видела. Вот только я слишком хорошо ее знаю. Я просто... — Ну... Злюсь, потому что испугалась до смерти за нее. В который раз переживала на его свой самый страшный кошмар — ее потерять. «Что я тебе сказала? Лежать в постели и ждать меня? Это так сложно? Что ты здесь сделала? Отвечай! Впервые в жизни кричу на нее. Я задала вопрос. Ты глухая?» «Я...» Носик Вики дрожит, глаза краснеют. «Просто хотела поиграть». — Разве я позволяла тебе бродить здесь одной по ночам? Ты меня напугала? — Прости, мамочка. На дочке лица нет. Слезки горошины катятся по пухлым щечкам, и вся моя злость уходит. Растворяется, будто ночной туман под первыми лучами солнца. Подхожу к ней, опускаюсь вниз на колени, оказываясь чуть ниже ее лица. Протягиваю руки и ласково провожу по ее худеньким плечикам. — Ладно, только больше никогда так не делай. Ты должна меня слушаться. Обещаешь? — Угу. Ну, все, все. Притягиваю ее к себе, обнимаю крепко-крепко, как самую большую свою драгоценность, подхватываю ее на руки и с ней вместе встаю. Дочка обвивает мою шею своими ручками, утыкается прохладным носиком мне в плечо. Одной рукой удерживаю ее. Другой глажу по волосам, успокаивая, перехватываю поудобнее, вдыхая с наслаждением аромат молока и печенья. Тяжесть тела дочки приятно тянет руки. Возвращаемся в комнату. Ставлю Вики на пол, оборачиваюсь и тщательно запираю дверь. После этого за руку веду Вики в кровать, забираемся вместе под одно одеяло. Комната залита холодным лунным светом. Ветви старого дуба за окном отбрасывают на пол причудливые когтистые тени. Разыгравшееся воображение мигом заставляет из них расправившего крылья дракона. Дыхание дочки постепенно становится размеренным и глубоким. Мне же еще много предстоит обдумать. Долго лежу без сна и смотрю в потолок балдахина. Завтрашний день изменит все. Или вознесет на вершину, или низвергнет на бездного дно. Я или получу все, или лишусь последнего. Маятник запущен, его не остановить. И как раньше, уже не будет. Наутро первым делом наношу на тело защитный символ, скрывающий дар. Рисую его стойкими чернилами на груди, там, где знак будет надежно скрыт платьем. Надеваю бирюзовое платье с жемчужной оторочкой. Для Вики выбираю нежно-голубое. Усаживаю дочку на мягкий пуфик перед туалетным столиком. Беру в руки изящный графитовый гребень, инкрустированный рубинами и сапфирами, и принимаюсь расчесывать ее длинные угольно-черные волосы. Совсем как у ее отца, проносится в голове непрошенное сравнение, только более мягкие на ощупь. Пропуская сквозь пальцы шелковые нежные пряди, Осторожно и бережно выплетаю из волос красивый узор. Намеренно не тороплюсь. Хочется остановить время, остаться в этом моменте таком уютном, безопасном и нежном. Вики, напротив, нетерпеливо болтает ножками, гремит заколками и шпильками, достает их одно за другой из резной шкатулки, вертит в своих маленьких пальчиках, затем отправляет обратно. Рэйвен не поскупился на подарки для дочки. Шкатулка буквально ломится от яркого содержимого. Родись Вики здесь, все это окружало бы ее с рождения. Представить не могу, что она чувствует сейчас, когда изобилие свалилось на нее, как снег на голову. — Какие красивые, да? — говорю осторожно, в очередной раз разделяя волосы дочки на три одинаковых прядки. — Что тебе понравилось больше всего? «Это». Вики вытаскивает из шкатулки изящную заколку-шпильку с огромным черным цветком искусной работы. «Хм, не видела эту заколку раньше. Впрочем, чему удивляться? Здесь столько всего. Что-то могло и ускользнуть от взгляда. Это нормально». Киваю, соглашаясь с выбором дочки. «Очень красивая». «Мам, уже скоро?» Вздыхает дочка и принимается нетерпеливо ерзать на пуфике. «Скоро, скоро, потерпи!» Закрепляю прическу веки белоснежной шелковой ленточкой. Ласково провожу пальцами по ее волосам, наклоняясь так, что в отражении зеркала наши с ней лица оказываются на одном уровне. «А куда это ты так спешишь? Позволю узнать, а?» Щекачу ее за бочок, и и на на супленном личике расцветает улыбка. Вики заливисто хохочет, обнажая жемчужинки зубов. «Никуда! Аха-ха, Перестань, мам!» Вики выворачивается из моих рук и соскакивает с пуфика, обегает его и обнимает меня за ноги, жмется ко мне, как котенок. «Пойдем уже вниз, а?» Хмурюсь на мгновение, удивляясь подобной настойчивости, но потом киваю. «Идем, идем!» Беру Вики за руку. Вместе с дочкой спускаемся вниз по лестнице. Уже в коридоре я улавливаю бодрящий аромат свежесваренного кофе и свежей выпечки и слышу звон столовых приборов. Значит, завтрак в самом разгаре. Обеденный зал залит ярким солнечным светом, который играет в грани хрусталя и отражается в начищенных до блеска ножах. Все это слепит, глаза начинают слезиться. Моргаю. Вдобавок, из-за солнца здесь душновато. Запахи каши, кофе, корицы и сосисок сплетаются в один невообразимый духан. Мне вдруг становится нехорошо. Замираю в дверях, хватаясь рукой за деревянный косяк. Тяжело сглатываю и глубоко дышу, чтобы унять тошноту. К счастью, дурнота уходит так же внезапно, как пришла. Пользуюсь собственной заменкой, чтобы рассмотреть присутствующих. Во главе стола величественно выседает леди Прона. Оточенным изящным движением она погружает в рот краешек вилки. На противоположном конце от нее откровенно скучает Джеральдина. Моя новая знакомая сидит в полоборота ко входу и пока еще меня не видит. Перед Джеральдиной стоит пустая тарелка и полный бокал вина. Рядом с ней сидит ее дочка. Дороти лениво водят ложкой по тарелке с овсяной кашей. То набирает полную ложку, то вываливает обратно, затем шлепает ложкой повязкой массе, разбрызгивая содержимое тарелки на белоснежную скатерть. Вики тянет меня за юбку, и, выпросительно, на меня смотрит снизу вверх. Улыбаюсь ей. Да-да, идем. Вздрагиваю от резкого голоса Джеральдины. «Прекрати, я сказала!» Резкий шлепок, звон упавший на пол ложки, шипение Джеральдины — «Я тебе сейчас эту кашу на голову вылью, поняла?» «Быстро взяла ложку и все съела. Чистую. Не поднимая, — сказала. «Обслуга на что?» Дороти тянется к соседнему месту за чистой ложкой. Будь я на ее месте, расплакалась бы от обиды, но девочка лишь молча принимается поглощать кашу, почти не жуя. Лицо леди Проны весьма красноречиво а плотно поджатые губы выдают всю степень скрытого недовольства. Надо видеть, как меняется выражение ее лица, когда она замечает нас. Это настолько неожиданно для меня, что я даже на миг теряюсь. «Мелинда!» — кивает мне и смотрит на Вики. «Юная леди!» При виде нас матушка Ревена откладывает приборы и протягивает руку, подзывая Вики. Та послушно приближается к ней, Кончиками пальцев расправляет юбку и грациозно клонится. «Мы с мамой приветствуем вас, леди Прона! Желаем вам приятного аппетита!» С опаской смотрит на Джеральдину. «И вам, леди!» Джеральдина отвечает кислой улыбкой. «Благодарю, дитя!» Леди Прона благосклонно кивает. «Спасибо, моя милая! Садитесь, позавтракайте с нами!» Накрытый белый скатертью стол заставлен блюдами. На фарфоровой овальной тарелке возвышаются ровные башенки блинчиков. Рядом стоят супница с овсяной кашей, блюдо с омлетом с золотистой корочкой и тарелка с жареным беконом. В деревянной корзинке уютно устроились румяные булочки с маком, присыпанные сахарной пудрой. Рядом розетки с вареньем и тарелки с ягодами, малиной, черникой и сочной алой вишней. Леди Прона и джерадина сидят на разных концах стола. Выбрав для себя место за столом, я будто бы выберу сторону. Подхожу к стулу ровно посередине, отодвигаю его, чтобы помочь сесть Вике. Но та уже обходит стол и усаживается рядом с Дороти. А потом девочки заговорчески переглядываются друг с дружкой и шепчутся, словно лучшие подружки». Ну, как это возможно, если они впервые друг друга видят? Хм, ладно, спрошу потом у Вики. Наливаю себе кофе, добавляя к нему капельку молока для смягчения терпкости и для придания сливочного вкуса. Делаю глоток и отставляю чашечку. В воздухе отчетливо чувствуется напряжение. Необманчивый солнечный свет, невидимость уютного семейного завтрака не в силах его замаскировать. Неизвестно, чем закончится этот день. Нужно поесть хоть что-то, — решаю я и тянусь к маковой булочке. Ванильные здобы тает во рту. Маковые зернышки похрустывают на зубах. Наблюдаю за Вики, которые уминают блинчики один за другим. «Кстати, сегодня в городе ярмарка», — произносит Джеральдина, лениво подтягиваясь. «Мы с Мелиндой хотим на нее поехать. Да, Мелинда? Ты ведь не передумала?» Поворачиваю голову и внимательно смотрю на Джеральдину. Уголок моего рта медленно тянется вверх. «Конечно нет, ведь это целое событие. Разве я могу его пропустить?» Вики ловит каждое мое слово, а потом радостно хлопает в ладоши и подпрыгивает на месте. «Мамочка, это правда? Мы едем в город?» — спрашивает и ждет ответа с горящими глазенками. «Правда?» Киваю ей, щемящей нежностью, наслаждаясь ее искренним восторгом. И Дороти возьмем с собой, улыбается во весь рот Джеральдина. Вижу, вы с ней успели подружиться. Интересно знать, когда. Вики и рыженькая дочка Джеральдина хитро переглядываются. Открываю, уже был рот, чтобы задать этот вопрос вслух, но меня опережает звон вилки о фарфоровую чашечку. Стоп, стоп, стоп! Леди Прона переводит взгляд Джеральдина на меня и обратно. «Когда решили? Почему я не в курсе?» Джеральдин откидывается на спинку кресла. «Мы уже взрослые девочки, матушка». При этих ее словах лицо Леди Проны передергивает. «Гуляем где хотим, когда хотим и с кем хотим. Нам с Мелиндой не помешает узнать друг друга получше. Не чужие ведь люди. Теперь-то не правда ли, матушка?» Леди Прона стискивает зубы. Вижу, как напрягаются ее пальцы, сжимающие вилку. Джеральдина не замечает или намеренно ее доводит. Решаю вмешаться. Леди Прона, Джеральдина предложила вчера. Я не нашла причин отказываться. К тому же дело такое важное. Простите, что не сказала раньше. Леди Прона выслушивает меня, и ее лицо разглаживается. Затем она снова смотрит на Джеральдину... Надменно и холодно, хмурится. «И что же за важное дело там у тебя? Очередную бирюльку втридорого прикупить?» «Как можно?» — смеется Джеральдина, делая глоток. «Хочу прикупить ткани и поменять все портьеры на первом этаже», — задумывается на мгновение. «И у Три месяца назад меняли. Ну и что? Мне вздумалось сделать это снова. Почему нет?» Если вы против, я спрошу вашего сына. Думаете, он мне откажет. Джеральдина выжидает паузу, победоносно хмыкает, после чего ее словесный поток уже не остановить. Тут и оно. Значит, решено. Ну же, леди Прона, вы ведь тоже женщина. Ну, были когда-то. И помните все эти муки выбора. А когда ты сможешь скупить весь товар с потрохами, а ты этого ведь лишь тяжелее, эх! За этим следует короткий горестный вздох, после чего лицо Джины вновь озаряет улыбка. «Вот Мелинда мне и поможет. Заодно проверим, сходятся ли у нас вкусы в чем-то еще, кроме мужчин. Хе! Хватит!» Резкий голос матушки Рейвена обрывает смех Жеральдины. «Я едва не давлюсь чаем. По-моему, Джина здорово перегнула палку». Впрочем, теперь я частично понимаю, почему матушка Ревана недолюбливает мою замену, и почему теперь привечает меня. Все познается в сравнении, так что ли? Самое время позлорадствовать, но я лишь сочувствую. Леди Прона, почтенная леди, нервничать вредно для ее здоровья. Бросая на Джеральдину выразительный предупреждающий взгляд. Она в ответ закатывает глаза и открывает было рот снова, но леди Прона ее опережает. «Раз так, едем все вместе. Это не обсуждается». Джеральдина демонстративно закатывает глаза, но выдавливает из себя. «Как угодно, леди Прона». «Будем рады вашей компании». Улыбаюсь ей ободряюще, но леди Прона ничего мне не отвечает. Кладет на стол скомканную салфетку, молча встает... И выходит. Осуждающе смотрю на Джеральдину, однако та лишь вскидывает бровь. «Что?» Подается ко мне вперед, понижая голос. «Знала бы ты, сколько она мне кровушки выпила. При Реве не приходится сдерживаться, разумеется. Но сейчас, когда его нет, с чего бы мне любезничать?» Опасливо смотрю на девочек. Этот разговор явно не для их ушей. Но Вики Дороти о чем-то шепчутся, И так увлечены беседы друг с другом, что им не до нас. Но разве ты не боишься, что Леди Проно вмешается и... пытаясь подобрать нужное слово. Что? Рассорит нас. Хм. Джеральдина презрительно хмыкает. Ты думаешь, она не пыталась? И что? Я и сотой доли себе не позволяла того, что позволяет Джеральдина, поэтому даже в голове не укладывается. Джеральдина пожимает плечами. Он поставил ее на место. Остреньким языком Джеральдина слизывает бордовую капельку с верхней губы. Смотрит перед собой. Ее глаза туманятся приятным воспоминанием. Всего один-единственный раз, зато так, что больше она лезть не посмела. Сказал, чтобы занималась своими делами и не смела лезть в его. А если подобное повторится, то отправится прибегом к тебе в монастырь, раз ты ей так нравишься. Заметив мой удивленный взгляд, Джеральдина смеется. — О да, она часто тебя вспоминала, особенно первое время и особенно при Ревене. Порядком достала этим, если честно. — Уж прости, не скрываю яда, но Джеральдина его не замечает или делает вид. Безразлично ведет плечом. — Да и нет, ты-то здесь при чем? Просто рассказываю, как есть. Она смирилась с тем, что ей от меня не избавиться... Вот и приходится улыбаться друг дружке в глаза, а острые шпильки держать при себе. И доставать их только, когда Рэвана нет. Милая семейка, скажи, так и живем. Впрочем, меня все устраивает. Спустя час разглаживаю голубую юбку из теплой ткани, спускаюсь с крыльца и подхожу к запряженному экипажу. Леди Прона уже ждет внутри, девочки тоже. Джеральдина в ярко-красной шляпке приветственно машет мне из окна рукой валой перчатки и гостеприимно распахивает изнутри дверцу. Возница в ливрее, открывая дверцу пошире и протягивает руку, чтобы помочь мне забраться внутрь. Смотрю на широкую мозолистую ладонь, затем подхожу ближе и чуть наклоняюсь вперед так, чтобы рассмотреть всех в салоне экипажа. Радостных девочек, отвернувшуюся к окну леди Прону, которая все еще дуется над Джеральдину, и, собственно, саму Джеральдину. Смотрю в ее блестящие радостным предвкушением глаза и громко произношу. «Боюсь, я вынуждена остаться дома. Неважно, себя чувствую. Думаю, стоит поберечься». Леди Прона поворачивается ко мне. На ее лице мелькает беспокойство. «Послать за лекарем?» «Не стоит», — отмахивается Джеральдина. — Поезжайте с девочками, леди Прона. Не расстраивать же их. Они так готовились, наряжались. А я останусь дома и присмотрю за Мелиндой. Я ведь и сама целительница. Вы не забыли?